Вздрогнул лабиринт, шевельнулся глинистый пол под ногами, отряхнулись брызгами стены, и лазучик судорожно зажмурился. Ослепила вспышка ороговевших пальцев когтей, лыхнувшая совсем рядом, ослепила, обожгла. Но и с закрытыми глазами змееныш продолжал видеть лабиринт, где крался вместе с маленьким архатом вслед за безумным поваром. Лабиринт Галереи, суровый строй манекенов-убийц, и рядом с каждым еле различимый силуэт. Ближе всех стояли двое, Безвеки и Однорукий, Бадхидхарма и его преемник, второй патриарх Шаолиня Куэйке. «Если у второго патриарха нет руки, — вдруг подумала Змеёнышу, — то где же у него выжигались почётные клейма?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 успел вовремя, а призраки все стояли в обнимку с манекенами, все смотрели на капошащихся во тьме людей. Они замерли друг напротив друга, два лучших бойца поднебесной, припавший к земле клейменный ссен-бин, мирской символ шоулини последних десятилетий, отражавшийся на всех помостах империи И никому не известный вне обители повар, взмывший вверх и расплоставшие руки крылья над самым потолком, сочившимся влагой. Дети лабиринта. И виделось небывалое. На предплечьях Фэна синеватым светом отблескивали такие же тигр и дракон, какие были выжжены на руках монаха из тайной службы. Только мастерские клейма повара больше походили на трупные пятна. Казалось улыбки пробежали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 Пробирала неведомая им дрожь. «Это вы, это действительно вы, мальчик мой!» В боковой галерее ворочался, пытаясь встать Даос. Беззвучно стонал судья Бао, Прижался к стене малыш Инок, Утонул в туши, пролитой из чернильнице закона, Лазучек жизни. Скалились звери с рук монаха, Скалились мертвую усмешкой